С Гисконом связываюсь в восемь сразу после утреннего душа. Он уверяет, что канал связи зашифрован. Я делюсь наблюдениями относительно Баэтарха и напоминаю о необходимости прокачки. По плоту наработки уже готовы, — говорит он. Соберетесь, обсудим, чтоб два раза не повторять. Показываю ему несколько вариантов портрета. Вдруг теперь узнает. Но Эйзер качает головой. я же уже говорил что не помню ее хотя есть в ее чертах что то неуловимо знакомое но это скорее всего наше национальное заседание в гостиной начинается ровно в девять синхронизирую проектор с коммуникатором подключаясь к каналу эйзера гискона и его голограмма появляется во главе стола напротив меня не здороваясь он говорит Бюджет советом выделен, но меньше, чем хотелось бы. Согласно расчетам, он позволит содержать штат в 100 человек. Для сравнения, таков только офицерский состав ЧВК Магонов. А у нас намечается противостояние не только с Баэтархом, но и с ними. Я согласен финансировать в три раза больше людей, но с условием. Мои нефтяные вышки на Сабанском полуострове подвергаются набегам. местных озверелых, и просочили сведения, что работники тоже планируют саботаж при участии магоновских агентов. Мне нужно сохранить вышки. То есть не классно обороняет твое имущество, как бы имея на то разрешение совета. Условия выполнимость дальше. Искосо поглядываю на свою команду. Все, кроме Веры, которому плевать на звание регалии, сидят, вытянувшись. Для них альфы были чем-то вроде сошедших с небес богов, которые могут как разгневаться, так и одарить. И вот божество в лице Эйзера Гискона снизошло до них. Пункт первый. Головной офис оплота. Скидываю координаты здания и схемы помещений. Здание полностью готово. Требуется меблировать и закупить оборудование. Смету я оплачу. Как будешь готов, свяжись с моим человеком через коммуникатор. Координаты скидываю. Он поможет подобрать оборудование. Юридическое оформление плота. Пункт второй. спокойно говорит Гискон, сплетая голографические пальцы. Это процесс не быстрый. А создание плота офицерский состав силовых блоков будет уведомлен сегодня. В данный момент вносится информация об оплоте на всех ресурсах. Процесс завершится ориентировочно к 16.00. То есть вечером можно считать, что оплот существует и приступает к выполнению функций. Именно. Ни одно ведомство не образовывалось так быстро. Полагаю, что человеческий ресурс ты берешь на себя. Возможно ли привлечение кадров с других зекуратов, выбракованных в гемодов и рабов, предназначенных жертву? Гемоды однозначно нет, кривится Гискон. Жаль, но это противоречит всеобщему концепту. Рабы... Магун тоже использует рабов, но они малоэффективны. Списанных рабов, говорю, подавших навстречу, тех, кто хочет жить, а не гореть в чреве Ваала, и ради жизни готов на все. Мужчина в сорок пять еще вполне боеспособен, а если помножить на жизненный опыт, Получится еще сильный плюс сообразительный воин. Выгоднее вложиться один раз, чем платить наемникам постоянно. К тому же рабы воины будут биться за тебя до последнего, потому что твой проигрыш их смерть. Толковое предложение обдумаю, но людей выберу я сам. Заговорились. твоим услугам лучшие кадровые моделировщики протестируют твоих людей и подберут оптимальную сферу деятельности. Пока я займусь обустройством штаба, распределением ролей и нанесу несколько визитов. Кстати, заметил слежку за своим флаером. Неудивительно, Баэтарх в тебе не заинтересован, и высовываться я бы тебе не рекомендовал. Здесь ты практически неуязвим, но на нижних уровнях велико влияние филинов, а они спелись с баэтархом. Я пытаюсь договориться о союзе с Барками. У него пищит коммуникатор. Гискон с недовольным видом читает сообщение и говорит. Обстановка на Сабанском полуострове накаляется. Есть подозрение, что скоро рванет. Пока все, я на связи. Отбой. На пару секунд повисает молчание. Лекс разводит руками и озвучивает всеобщее мнение. «Одного я не понял. Зачем тут мы?» «Договориться о союзе с Барками», — Надана задумчиво повторяет слова Гискона: «с потомками великого Ганнибала. И мы здесь уши греем. У одной меня ощущение, что это все мне снится». — Не радуйся, — осаживает Элэра, — мы ввязываемся в опаснейшую игру, где роскошный меньшая плата за смерть. Пройдет немного времени, и ты поймешь. — По флайерам, — потирает руки Тейн. Шагая к флайеру, связываясь по коммуникатору сра, — прошу мобилизовать психологов-моделировщиков. И формирую странное задание. Выяснить, не увеличилось ли количество смертей, которые кажутся естественными в ближнем и дальнем окружении байтарха В лифте, списываясь с захозом, прошу прибыть в штаб параллельно озадачу Лекса, чтоб составил список самого необходимого. Кадрами нужно заняться прямо сейчас, а именно. Вызвать на ковер полковников и майоров силовых ведомств, проверить, насколько они погрязли в коррупции, и неплохо было бы подыскать им смену. Кроме него, никто не увидит список совершенных преступлений. Наверняка среди молодежи есть и чистые перед законам такие как Эд, и они станут основой оплота. Этот парень, если он еще жив, точно будет у меня командовать подразделением. Ручным управлением флаера не владеет никто, даже я не в полной мере. Алекс освоил только симулятор, потому ведет машину Виктор. Объясняю команде необходимость пройти тестирование. вспоминаю, как тестировали меня, и в голову приходит безумная идея, настолько безумная, что невольно улыбаюсь. Кошмарить оплот будет в основном гам, в меньшей степени дельт. со второго уровня, для которых, как и для членов моей команды, беты — небожители, обладающие фантастическими технологиями, и на этом можно сыграть. Вечером я планирую начать беседы с майорами, причем первым передо мной отчитается Луцитория, тот, кто устраивал зачистки и инициировал гонения на трикстеров. Посмотрю, насколько он чист перед законом. К тому же у меня висит незакрытый квест высокой сложности. Нужно найти и разоблачить организаторов терактов. А Тория может быть в курсе, кто заказывал музыку. И желательно бы встретиться с Элисой. Вот только я пока не придумал как. Мне спускаться к Тевуртию опасно. И сам подставлюсь, и могу их подставить». Девушку вызывать к себе еще опаснее. Ее лицо есть в базе данных преступников, а на четвертом уровне везде сканеры. Еще Крейн надо но прежде договориться с Гисконом, чтобы легализовать гемода. Одного-то, надеюсь, можно. База находится на первой ступени почти в сердце декурата. Мы оставляем флаер на парковке и пересаживаемся в скоростной мобиль. Эдакий горизонтальный лифт на монорельсе, который, судя по карте в коммуникаторе, по тоннелям в стенах мчит нас в сердце Зеккурата. Долетаем минут за семь. Прикладываю кредитку, чтоб списались деньги, и откидывается стеклянная крыша механизма, выпуская нас возле стены. С полминуты завороженно наблюдаем, как в стене открываются и закрываются зрачки люков, Выплевывая капсулы, подобные той, на которой мы приехали. И холеные пассажиры идут через парк, как более стеклянные, чем бетонные на стене, нашему пункту назначения. Верчу головой в поисках камер. Они тут повсюду. Нет ни угла, где от них можно было бы укрыться. Вот бы здорово уметь, как на полигоне, становиться для них невидимым, но, увы. База находится в левом крыле стены, имеет отдельный вход и занимает первые три этажа. Шесть кабинетов на первых двух, на третьем три, плюс актовый зал, где нас ожидает завхоз, 50 мужчина с военной выправкой. Везде пусто, даже компьютеров нет. Думаю, что пока нам незачем столько места, нужен актовый зал и два кабинета. Озвучиваю это. Завхоз делает пометки в коммуникаторе. Меня перебивают, высказывая свои пожелания на данный лекс, а я чувствую себя полным бараном, не знаю даже, что нужно для связи с нижними уровнями, ведь каждый существует относительно автономно. Хорошо на помощь подоспевает Ра, а психологи уводят членов моей команды. Составив смету, за вхоза выполнять заказ и понимаю, что не соображаю, как тут все работает, и без помощи не обойтись. В насущных вопросах помогут Виктор и Миранда, но чтобы ориентироваться в вещах посложнее, нужен кто-то с более высоким уровнем доступа. Для этого мне в помощнике дан Ра, но доверять ему полностью, как и Гискону, нельзя». День проходит в суете. Через два часа приводят оборудование, начинают его монтировать. Удивление, Ра вызывает четыре медицинских кресла с датчиками и футуристического вида обручи, которые используют для нормализации сна. Даю распоряжение установщику, указывая на кресло, шлем и трибуну с панелью. Соедините в систему, чтобы выглядело достоверно. Ра вскидывает бровь. «Но зачем это?» «Для допросов», — отвечаю, отведя в сторону. «Это имитация детекторов лжи». Дальше говорю с рабочим. «Мне нужно, чтобы система управлялась через коммуникатор и трибуну. Когда я активирую ее, обруч должен, например, мигать, кресло жужжать, создавать зловещую обстановку. Реально сделать?» «Лихой установщик машет рукой. Любой каприз». Шесть рядков по 15 стульев уже установлены. Перед ними рабочие трудятся над детекторами лжи. Мне надо, чтобы они выглядели максимально достоверно. Иначе как я объясню способность видеть совершенные преступления? Только к трем часам дня компьютеры подключают к системе. На коммуникатор приходит сообщение от Гискона, что генералы проинформировали средний офицерский состав о создании нового ведомства. К письму прилагается текст уведомления, который получили офицеры, предоставлять отчеты по малейшему требованию нового ведомства, подчиняться офицерам оплота, даже если они ниже в звании, запрещается противодействие следственным мероприятиям, оплотовцы имеют право задержать полицейского на пять дней до выяснения обстоятельств и так далее. Усмехаюсь, представляя, какой поднялся вой на нижних уровнях. Кто поумнее, уже подает в отставку, но таких мало. Остальные думают, что у них еще есть время грабить и постараются насосаться крови про запас. Как же они ошибаются? Обращаясь к Лексу, зависшему над программистом, вводящего в курс дела. Надо составить письмо и разослать капитанам подразделения вот этого сектора. Вывожу на экран карту, отмечаю территорию, где служил во внешнем патруле. И понимаю, что территория второй ступени огромна. Капитанов мне за год не пересмотреть. Придется начать с майоров. Но для эксперимента пусть первопроходцами будут эти люди. — Олег, посмотри, сколько там ведомств. кто ими командует с третьего уровня, и завтра их на ковер. Проверю, как работает мой детектор лжи. Программист рассказывает Лексу, как совмещать базы данных между разными уровнями, а меня осеняет, как попасть к Алисе, рискуя по минимуму. Лекс, срочно нужно найти и вызвать человека. Эддард Диаматис, 23 года, второй уровень, был полицейским внешнего патруля. Программист, консультирующий Лекса, жестом подзывает меня. «Идите сюда, покажу, как пользоваться хранилищами». «Спасибо, обязательно вникну позже. Сейчас мне срочно нужно найти и вызвать человека». Гну свою линию я. «Видимо, парень в курсе, кто я, и почему ничего не соображаю, потому терпеливо объясняют». «Жителям второго уровня запрещено посещать четвертый, без, во-первых... специального пропуска, во-вторых, сопровождающего. Пропуск придется выписывать вам, регистрировать в базе данных и, лишь получив подтверждение, переносить на специальный бланк, вот такой. Он показывает пластиковую карту, переливающуюся пурпуру. Он многоразовый. Покидая уровень, гость кладет пропуск в утиризатор, и информация стирается. Получить бланк можно в приемнике магнитных бланков. Узнать, где ближайший приемник, сделал запрос. Получив бланк, его следует вставить вот сюда. Еще раз спасибо. Раб как сопровождающий подойдет? Обычно их как сопровождающих и используют. Либо же можно нанять курьера сопровождающего. Последний он говорит, уже щелкая по кнопкам. Есть этот человек. С экрана на меня смотрит Эд. Он жив? Нанялся в Карталонию, но не успел заступить, как его подразделение расформировали. Сейчас ждет командировки в Китай. Теперь давайте вместе сделаем ему пропуск. Вам придется часто этим заниматься. Лекс уступил ему место в кресле и встал справа. Я завис над левым плечом. Через десять минут Виктор с пропуском отправился за Эдом, которого уже известили о том, что его вызывают наверх. А через час сутулись и недоверчиво озираясь, высокий нескладный парень приступал порог базы, в сопровождении Виктора. Я не стал его мучить и вышел навстречу. Встретил в коридоре первого этажа. Парень опешил, уставился удивленно. Радости на его лице не было, скорее недоумения. "Ты", прорвавшись он, "я смотрел шоу, это было круто. Получить гражданство Сидибет". Так вообще круто, но почему я здесь? Потому что это я улыбаюсь, а я не бросаю друзей. Это раз, два мне нужна твоя помощь. Ты наверняка слышал о моих планах вывернуть генераловую систему наизнанку. Без таких как ты это невозможно. Он усмехается уже более смело, поглядывает на Надану, проверяющую пустые помещения с уважением, помнит ее по полигону. Ты шутишь? «Считай, что тебе сделали предложение, от которого нельзя отказаться. Как мать!» Надана ретируется, а мы уединяемся в пустом кабинете первого этажа. Эд еще насторожен, ищет подвох и поглядывает с недоверием. Но с каждой минутой все меньше оробевшего мальчишки и все больше того Эда, которого я знал. Ее жизнь вне опасности, но нужны пластические операции, а это дорого. И ты подался в наемники. Предлагаю должность командира десятки. Какая будет зарплата, пока не скажу, но всяко больше, чем у наемника. Ты серьезно? Думал, ты добьешься своего, и заживешь сытой и спокойной жизнью. Я держу слово. Спокойной жизни у меня не будет. Ну и у тебя тоже. Да и ни у кого не будет, потому что намечается большой замес. Решай. Стороннему наблюдателю могло показаться, что Эд задумался. На самом деле он ошалел от счастья и онемел на минуту. Я купаюсь в его счастье. Оно по интенсивности напоминает ядерный взрыв. Губы его дрожат, он пожимает мою руку. Да, конечно, да! А я продолжаю. Мне нужно незамеченным проникнуть на второй уровень и попасть к одному человеку. Без твоей помощи сделать это будет сложно. Поможешь? Он задумывается на мгновение, кивает. Не вопрос. Тогда слушай.